мы это видимо, хотел увидеть все и, преисполненный энтузиазма потащил друзей по улице. Они пробирались через запорошенные пылью фонтаны с бассейнами, в которые можно было собрать всех жителей Эммандова луга. Они бродили вокруг и залезали внутрь выбранных наугад зданий, но всегда самые большие, которые удавалось найти. Назначение некоторых домов они понимали, а иных нет. «Ладно, дворцы».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 Дворцы с огромными пустыми залами, некоторые размером с гостиницу Винный ручей, а то и больше, туда поместилась бы гостиница целиком, и еще можно было надстроить этаж и пристроить фригеля, все чаще и чаще заставляли Ранды задумываться о тех людях, что некогда заполоняли их. Ему пришло в голову, что под тот круглый свод можно собрать всех двуреченцев, да, да и в том месте с каменными скамьями.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 «Нет здесь никаких сокровищ, здесь нет ничего, одна только пыль!» Ран приложил ладонь к глазам и взглянул на солнце. Красный диск почти касался крыши. «Уже поздно, скоро совсем стемнеет». «Здесь могут быть сокровища!» — упор штолл Мэд. «В любом случае, я хочу забраться на одну из башен. Вон, посмотрите на ту, она совсем целая. Спорим, что сверху мы увидим все на многие мили окрест? что скажете?»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 «Кеймлин», — медленно произнес Мордетт, обкатывая это название на языке, затем покачал головой. «Укрыться на ночь, вы сказали? Может, вы присоединитесь ко мне?» «А вы до сих пор не сказали, что здесь делаете вы», — сказал Перин. «А, ну разумеется, я искатель сокровищ. А вы нашли что-нибудь?» — взволнованно спросил Мэтт. Ранду показалось, будто Мордет улыбнулся, но его могли ввести в заблуждение дрожащие тени. — Да, нашел, — ответил мужчина. — Больше, чем рассчитывал. — Намного больше. Больше, чем могу унести. И никак не предполагал... Я никак не предполагал встретить троих сильных, крепких молодых парней. Если вы поможете мне перенести то, что я смогу взять...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 Он и мардет вступили в тени под колоннами. Ранд посмотрел на Перина. «Мы не можем оставить его». Перин глянул на заходящее солнце и кивнул. Ранд с Перином осторожно двинулись вверх по лестнице. Перин вытянул топор из петли на поясе. Ранд крепче стиснул рукоять меча. Однако мэт с Мордеттом ждали их возле колоннады. мардет скрестил руки на груди, а Мэтт нетерпеливо поглядывал в окутанную полумраком дальнюю часть здания. «Идемте», — произнес Мардет. «Я покажу вам сокровище Он скользнул внутрь, следом за ним устремился Мэтт. Его друзьям ничего не оставалось, как пойти за ним. Холл был весь скрыт тенями, но Мардет почти сразу же свернул в сторону и начал спускаться по узким ступеням видовой лестницы, спирали уходящей все ниже и ниже.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 в нем есть что то странное подумалось ранду но что именно понять ему никак не удавалось на вид мардт являл собой ухоженного полноватого мужчину полуприкрытые веки наводили на мысль будто он скрывает что то глядя на все внимательными глазками низкорослый и совершенно лысый он шагал так словно был на голову выше любого из троих друзей.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 — Мешки! — выдохнул он, запуская руки в золото. — Чтобы унести все это, нам нужны мешки! — Мы не унесем всего, — сказал Аранд. Он растерянно оглянулся вокруг. Все золото купцов, привезенное в Эммондов за многие годы не шло ни в какое сравнение с тысячной долей лишь одного из этих холмов. — Не сейчас. И уже почти стемнело. Из одной груды сокровищ перрин вытянул топор, небрежно отбросив в одну сторону запутавшиеся вокруг него золотые цепи. На черной глянцевитой рукояти топора сверкали драгоценные камни, а его двойное лезвие покрывал изящный золотой орнамент в виде завитков. «Тогда завтра», — сказал перрин с улыбкой взвешивая боевой топор в руке, «морейный лан, когда мы им все это покажем», Они нас поймут. «Вы не одни?» спросил Мордет. Он пропустил юноши вперед, когда те стремглав бросились к сокровищ... в сокровищницу, но теперь вошел следом за ними и стоял у дверей. «Кто с вами еще?» Мыт по локоть, зарывшись в кромоздящееся перед ним богатство, ответил рассеянным тоном. «Да, Мрейн и Лан, а еще Найниф и Гвейн и Том. Он, Минестрель, мы едем в Тарвалон».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 «Мардетту, то мы вернемся завтра и поможем вам!» Он осторожно положил топор обратно на груду инкрустированных драгоценными камнями чаши украшений. «Если она вам нужна?» «Нет!» «Это...» — выдавил задыхаясь Мардет и заморгал головой, словно никак не мог решиться. «Берите что хотите, кроме... кроме...» Вдруг Даранда дошло, что за червячок сомнения изводил его все время. Редкие факелы в коридоре окружали каждого из них кольцом теней, точно так же, как и факелы в сокровище. Только вот юноша был настолько потрясен своим открытием, что сказал вслух «У вас нет тени?» Из рук Мэтта со звоном выпал кубок. Мордет кивнул, и теперь его мясистые веки впервые открылись полностью. Гладкое холеное лицо сразу показалось изголодавшимся, чего-то жаждущим.